Глава 30. Сынок, умерь свой пыл! Прошу льва, играющего с игрушками. Сидит рядом на диване, смотрит на меня своими огромными глазами. Папе нужно созвониться с партнерами, чтобы папа заключил импортную сделку и разбогател еще больше. И нанял тебе не одну няню, а две. На секунду задумываюсь над собственными словами. Реально. Может, двух нянь нанять? Пара глаз хорошо, а две еще лучше. Обдумаю позже. Тут бы одну нормальную найти. Бе-бе-бе, — -бе. ясно говорит сын, отвлекаясь на плюшевую черепашку у себя в руках. Что это значит? Что мою просьбу он успешно проигнорировал? Нет времени разбираться. Телефон звенит от входящего видеозвонка. Хватаю смартфон, отвечаю на звонок. Начинаю разговор на английском, уже зная, что с ними была беседа. Мне всего лишь нужно уточнить детали, договориться о личной встрече для подписания договоров. Вылеты в другие страны спонтанно не сделаешь. Пока обсуждаю детали, ощущаю на своей коленке маленькие ладошки. Сын, заскучав, заползает мне на бедра. Поднимает ручки, впиваясь ладошками в футболку, и пытается подняться. «Блин, малыш, ты очень не вовремя решил полюбить папу». Поднимаю камеру так, чтобы не было видно льва, но он встает с моей помощью, шатается на ножках и вдруг падает на меня с боевым кличем «Па!». Сжимает пальчиками за шею и лезет целоваться. Внутри все сгорает от ласкового жеста. Улыбаюсь, целую его в щечку и забываю, что говорю с кем-то по видеосвязи важно сейчас ничего, у нас приступ любви, и плевать, что в такой момент. Сынуль, ты чего такой, а? Тремся друг с другом носиками. Он в знак протеста бьет меня неожиданно по лицу. Да так хлестка, что роняю телефон из рук с коротким и четким матом. Черт, сына, больно вообще-то! Вместо того, чтобы пожалеть меня, он с громким воплем падает на попку и быстрее ползет к упавшему телефону. Любопытный мелкий. Пока тру щеку, подаюсь вперед, извиняясь перед будущими партнерами. Лев успевает уже что-то понажимать. И теперь нависает над телефоном, смотря на камеру. Да так завороженно, что я хмурюсь. Чего это он? Лев? Раздается нежный вопросительный голос девушки. Такой мягкий, ласковый, что я сразу узнаю, кто это. Василиса. Ты мне сам позвонил? Не спешу к сыну, чтобы отключить звонок и вернуться к иностранным партнерам. Мельком поглядывая на льва, приоткрывшего ротик и не понимающего, как радово попала в смартфон. Сам наблюдаю дальше за Василисой. Вытянув руку вперед, смотрит в камеру. Она ответила на видеозвонок от меня? Я в шоке. Судя по фону, за ее спиной и растянутой майке на ней девушка дома. Квартира у нее, конечно, не айс. И зачем ей парень, который даже обеспечить ее не может? Вечно девушки выбирают не тех. Аф! восхищенно произносит Лева. Неожиданно начинает гладить экран ладошкой и улыбаться. «Да ты мой сладкий!» Растрогавшись, она подается вперед и целует камеру, но будто льва. Я начинаю завидовать. Черт. Тихонько еще смеется и снова спрашивает: Где папа? Ты ведь не мог позвонить сам? Еще как мог, недовольно проговариваю. Залез на меня, как обезьянка на пальму, выбил телефон из рук и накликал так, что позвонил тебе. Бешеный ребенок. Всего за несколько секунд. А... Услышав мой голос, она тут же словно закрывается. Я думала, что-то случилось. Нет, все нормально. Вы его покормили? Да, суп ему понравился. Чуть тарелку не вылизывал. Это хорошо. Снова смеется девушка. Я могу составить ему меню, если что. У меня есть опыт. Будем рады. Мягко улыбаюсь, но она этого не увидит. «Хорошо, извините мне, бежать нужно. Слушайся папу, лев». Снова отправляет ему поцелуй. На этот раз воздушный. Сын на эмоциях звонко начинает смеяться и радостно мотать попой. «Ему бы пример показать». Шучу, намекая, чтобы Василиса показала ему, как слушаться папу. То есть меня. Но мою шутку она не успевает дослушать и отключается. Зараза. Забираю телефон у малыша, собираясь снова созвониться с партнерами и извиниться за этот инцидент. Но внимание привлекает вдруг напряженный сын. Стоит на четвереньках, пыжится и выпускает газики. «Опять?» — спрашиваю со стоном. Я ему пампер с перед обедом менял, а тут... «Апа!» Ползет ко мне радостный в сопровождении крыши сносного, в прямом смысле этого слова, ароматом. Вздохнув, встаю с дивана и поднимаю сына на руки. — Ты это специально делаешь, чтобы мы в ванной плавали? По воде соскучился? В ответ задорно смеется. — Понял, нужно обратно записывать тебя в бассейн. — Только бы няню найти. Взяв поудобнее ребенка, направляюсь в ванную. После этого малыш уходит на дневной сон, и у меня получается немного поработать. А затем мой маленький огонек, как пожар, сносит все на своем пути. Я не представляю, что начнется, когда он будет ходить. Если когда ползает, за ним нужно бегать по всему дому. Я сойду с ума. Надеюсь, к этому времени найду няню. Иначе я не вывезу. К вечеру уже сижу на диване без сил. Голова запрокинута на спинку дивана а взгляд на сына Играется в игрушки, давая мне отдохнуть. Чувствую, сегодня я буду спать без задних ног. Неожиданно раздается дверной звонок. Тот, что привязан к воротам, а не к дому. Не Маша, а кто-то посторонний. Хотя и свою жену я лишил ключей и поменял код для входа. Встаю с дивана и спешу в коридор. Останавливаюсь у двери, у небольшого экрана, транслирующего происходящее перед камерой. А там — Василиса.